Так, пожалуйста, вопросы. Ну, Петюнька, конечно, как обычно. Пожалуйста. Вопросы. Последний. Хорошие. Угу. Последний вопрос и закрываем. К. По предыдущим лекциям. Нет вопросов. Нет вопросов. Извините, пожалуйста. Спасибо большое. Слушайте, вот. Угу. Лично? Да. Лично, наверное, ваши прошли, лично, что на на общем общем вопрос был этот контроль сознания. Точно. Мы вот Лекции. все эти восемь лекций об этом и говорим. Именно об этом, как контролируется это сознание. Именно надо об этом? Надо было восемь лекций посещать. Вы, вы были? Нет, первый раз. Ну-гу-гу. Это последняя лекция. Последняя ну, уже. Ага. Это интересный вопрос. Расскажите, что было на предыдущей восьмой лекции. Этот диск нужно купить, послушать. Да, есть диски. Купить. К семинарам да. по материалам, которые мы проходили. Потом уже не будет времени что-то задать вопросы. Хорошо, мне тогда, значит. Итак. В конце концов. В конце концов мы собрались здесь, чтобы поговорить о совершенстве. Все эти восемь лекций, которые мы проскадили. И при этом мы должны разобраться в самом восприятии совершенства, сказать. Окончательно было ясно, к чему мы идём и как это правильно воспринимать. Потому что мы хотим быть совершенными, мы идём к совершенству, идём за совершенными, ищем совершенных. Идём за теми, кто более совершенен, чем мы. Поэтому этот путь очень интересен, и есть некоторые кусические ошибки, которые встречаются на пути к совершенству, то есть встретившись с совершенством, мы можем неправильно его воспринять. в этом интересный эффект. Мы как-то по-своему воспринимаем совершенство. И когда мы сталкиваемся с совершенством в реальности, мы очень удивляемся. Поэтому мне хотелось бы об этом немного поговорить сегодня. Есть известная история. История, которая связана с Моисеем. Когда Он стал совершать определённые чудеса, он был очень известным. И однажды один из царей услышал об этом чуде, о чуде моей сее. И он позвал своих лучших живописцев. Ну же тогда не было фото, не было кинокамер. Он хотел иметь изображение святых. Обычно это признак культуры. То есть культурный человек обычно дома вывешивает изображения великих мудрецов, святых. Я помню, учился в музыкальной школе, там висели, вся стена была завешана фотографиями великих композиторов, Лист, Бах, Бетховен. Я ходил и каждый раз смотрел на всех. 40 изображений висело. То есть сознание человека определяется тем, чем изображения вешаются на стену. Это его сознание. Поэтому обычно В доме культурного человека есть изображения очень культурных личностей, философов, мудрецов. И нам тоже хотелось повесить изображение Моисея, чтобы думать об этом. И он послал своих художников к нему. Такие были фотоаппараты на двух ногах. И они поехали к Моисею, нарисовали его и вернулись назад, и они привезли те изображения, и он попросил своих астрологов, этот царь, чтобы они рассказали об этом святом человеке. Есть такая наука физиогномика, достаточно посмотреть на лицо, чтобы рассказать об этом человеке все его качества. Он хотел узнать, как он как этот святой, что он думает, как он мыслит, как он себя ведёт, какие у него качества, так интересно. И эти астрологи посмотрели на изображения Моисея и стали говорить, что то изображение принадлежит человеку очень жестокому, высокомерному, жадному к наживе, одержимому богатством и любовью. Все пороки перечислили все пороки. Все пороки. И царь возмутился как-то, не может быть. О нём столько говорят, такая известная личность. Не может быть такого. И тогда эти художники и астрологи стали спорить друг с другом. Те говорили, одни говорили, вы неправильно нарисовали, наверное, может не того нарисовали. Те говорили, до того и правильно нарисовали. Может, вы неправильно диагностируете? Может, это воскачество? Может, вы такие астрологи, ничего понять не можете. Ну так уже драка началась, фактически. И Царь сказал: "Ладно, ну уж всех вместе пойду сам. Так что ладно, дело хорошее, пойду сам, скажу, посмотрю изъян его с ним пообщаюсь и уход пойму, в чём проблема-то". И он пошёл сам. то, конечно, не было самолётов, поэтому время какое-то ушёное это, но люди хотели общаться с другими разумными людьми. И было это, это было очень интересно, и он пошёл. И когда он увидел его, то он сразу понял, что нарисовал ну, правильно. Точно, точно, все черты, в общем, точное изображение. И он поклонился ему все, рассказал ему об этом. Говорит: "Вот видите, такие вот астрологи у нас. Ничего не понимаю. <смех> Ничего не могут нормально рассказать. Но мой сеей посмотрел, сказал мне, всё правильно они рассказали. Почему ты думаешь, что они ошиблись? Всё правильно в рецепте, эти пороки они мне присущи с рождения, какая проблема? Они все мне присущи, но я изменился. Но на моём лице до сих пор стоят эти пороки написаны. Они до сих пор есть, потому что они были у меня с рождения. Но я изменился. Вот и в этом и поэтому они не ошиблись. Соверд. Совердн так интересно. Поэтому когда мы сталкиваемся с со совестью, мы иногда неправильно воспринимаем это. Нам кажется, что идеальность должна быть идеальна самовыраждения до самого заката. Поэтому мы не способны это оценить. Поэтому есть известная поговорка: "Нет пророка в своём отечестве", да? Почему так? Потому что слишком много знания у жизни этой личности. Слишком много знают. Знаете, те, которые цани учат. Слишком много все знают. Ну как это так? Мы же его знаем, как это так? Как он вдруг стал таким великим? Не может быть. Не может быть. Поэтому вот это неправильное восприятие совершенства выражается в разных проявлениях. Например, в навязчивом желании быть лучше. Есть такое навязчивое желание быть лучше всех, всегда и лучше. Всегда и лучше. И Поняв какие-то основы философии и до основы духовности человек становится очень требовательным. Очень требовательным ко всем остальным. Обычно ко всем остальным мы говорим, да, есть разные проявления требовательности. И в случае неправильного восприятия совершенства человек становится очень требовательным к другим. Он требует высокого сознания, до всех высоких отношений. Но если в духовной организации почему у вас не духовные отношения? Под А почему у вас есть какие-то идеи, другие мысли? Но мы ещё не достигли сорешенства. Мы забываем, что развивается по ступенчато, есть некоторые ступени. И попадая в какой-то коллектив, где говорят о сорешенстве, мы требуем всего идеального, идеальной морали, идеального поведения, идеальных идей. Но так не происходит. Так не происходит. А мы не можем попасть в общество идеальное. Мы можем попасть в общество, где хотят стать идеальными. А значит, нам все не идеальны. Это нужно понять. В обществе, где хотят стать идеальными, все не идеальны. Видите? 99% не идеальны. Поэтому нельзя ожидать от общества, где все хотят стать идеальными, идеальности. Это понятно то, что я сейчас говорю. Это очень важно. А иначе мы путаем, мы путаем достигнутый идеал с желанием его достигнуть. Поэтому человек, который хочет достигнуть идеала, вовсе не обязан быть идеальным вовсе не сейчас. Ну ведь это не его обязанность. Не. Он станет идеальным. Но сейчас он на пути к этому обязан проявлять не идеальные явления, не идеальные поступки, не идеальные мысли. Понимаете? Так интересно. А больница это место, где все должны вылечиться, да? Но здоровых там нет. Вы заметили? Даже врачи там все больные. Да. Но здоровых там нет. Все больные, все это одно. Но дат, что там не вылечиваются. Видите? Но мы думаем, что это вас больница такая от всех больных. Но ну, там всегда будет только либо нездоровых, не сразу, же, все сразу жен ну, выписывают и убегают оттуда со своего. Так интересно. Но мы ищем больницу без больных. Так интересно. Мы требуем, мы требуем мгновенного прогресса от окружающих, чтобы они все моментально изменились, но сами мы можем разве так меняться? Не можем, а себе-то мы забываем, особенно о своих близких. Мы требуем моментальных изменений. Вот я вот что-то понял, поэтому вы все сразу же должны измениться. Я же вам всё уже объяснил. Неужели вы это понять не можете? Да? Есть такие трежуем. Ну мы что, непонятно? Давайте ещё раз объясню. Ну ещё, но же непонятно вот, да? Уже всем объяснил, уже сам понял, вы всё понять не можете, да? Знаете, такая погаблочка. Мы требуем, требуем, поэтому столько разочарования. Вот. Поэтому пока мы не поймём принципы здравого смысла, то о чём мы говорили на этой неделе, на той неделе, это принципы здравого смысла. Мы будем совершать ошибки в своём развитии до самых высоких ступеней. Поэтому мы говорим о здравом смысле. Вот это вот здравый смысл это фундамент правильного развития. Здравый смысл фундамент. Как без среднего образования невозможно поступить в институт. Так и перепрыгнуть через здравый смысл невозможно. Он необходим. Пока мы должны идти по этому пути достижения совершенства, нужно опираться на здравый смысл. Когда человек перепрыгивает через здравый смысл, его жизнь в анекдот превращается. Просто смеются над ним. Все просто смеются. Это признак того, что человек нездраво действует, и все просто смеются. Вот так интересно. И отсутствие здравого смысла выражается в том, что человек постоянно позорится. Постоянно попадает в какие-то неприятные, позорные ситуации. То есть наши достижения противоречат с нашим внутренним состоянием. В чём это выражается? Это выражается в том, что, чтобы мы не достигнули, это постепенно разрушается, но не может остаться. Оно разрушается, утекает сквозь пальцы. Утекает сквозь пальцы. Поэтому здравый смысл даёт возможность продолжать. Здравый смысл даёт платформу, чтобы продолжать, чтобы развиваться дальше, чтобы не останавливаться. Если здравого смысла нет, мы можем быстро достичь какого-то результата, но продолжать не можем, невозможно. Не получается. Так интересно. Вот а поэтому важно в конце концов а не что мы знаем, а что мы делаем, как мы поступаем. То есть мы должны определить уровень своего развития по нашим поступкам. Мы можем знать всё что угодно, говорить можем всё что угодно. Но в конце концов как мы поступаем? На какой платформе деятельности мы стоим? Проявляем ли мы действительно свой здоровый смысл в своей деятельности? Если мы такие умные, мы должны так поступать, как все конце. Ну как знаете, говорят, если ты такой умный, кит твои деньги. В этом есть некоторый смысл. Может, действительно, если человек развивает себе функции разума, он может минимально работать и максимально получать это факт. Значит, то есть можно максимально работать и минимально получать. А можно минимально работать и максимально получать. И между этим разрыв в разуме находится. Разум. То есть каждый может встать на другую точку, на противоположную точку своего развития. Так интересно. Что это значит? Это значит, что отношение всё должно быть на первом месте, мы должны постоянно помнить, что это главный индикатор нашего развития отношения. Главный, некоторая главная стрелочка. Правильно ли мы развиваемся, потому что наша философия проявляется в наших отношениях. Хоть в этом мире ничего нет с деньгами бокс с ними, как говорится. Мы уже попали в какую-то ситуацию, но в отношениях реально проявляется наша философия, наши идеи, наша разумность. То есть если мы действительно понимаем то, что мы говорим, и если мы понимаем это верно, наши отношения должны улучшаться. Если мы просто это говорим, не понимаем, что мы говорим, или понимаем это неверно то, о чём мы говорим до да, сегодня. Неверно это понимаем вообще идеальность, стремление к идеальности, то наши отношения будут ухудшаться. Мы будем слишком требовательны к другим. То есть требовательность будет максимальна, и поэтому отношения будут ухудшаться. Это такая стрелочка. Вот центоненькая стрелочка. Поэтому, мы говоря Что для богатого для богатойчной жизни человеку необходимо вот эти четыре стены, да? Пом, мы это обсуждали на одной из лекций. Поэтому сейчас мы ещё раз по этому пробежимся, потому что есть особая последовательность в этих четырёх стен. Есть особая последовательность, особый порядок. Помните, до да, мы перечисляли? Эмоциональное, социальное, духовное, физическое, да? Все помните эти четыре стены? И есть особая последовательность по важности. Как вы думаете, какая из них самая важная? Описывает совет да, вот, Дагут, Ньят. Вот все думают, что духовное, физическое. Веда описывается физическое. Потому что если человек болен, он не может ничего ни общаться нормально, ни духовно спрактиковать, ни изучать ничего, он не может ничего. Вот если заболеть зубы вовсе, и всё. На этом всё становится. Вы не сможете и не общаться, вы будете со всеми ругаться. Все покажутся злыми, да? Возничего в кого точно философского не полезет. Ничего не захочется делать, пока вам не вылечат этот зуб, тот же всё. Поэтому физическое на первом месте, как ни странно, дописывается ведать. Это первая стена. Это первая стена, которая должна быть возведена, так интересно. Последуетность. Это иначе, что она одна. Иначе, что она очень важна. Видите? И уж уж никак она не должна отсутствовать. Уж никак Ну, ну что вы заметили, довольно-менее здорово то, что тут сидеть. Вы заметили? Да, то есть можно быть достаточно здоровым, чтобы даже сюда добраться хотя бы. То есть, част на метро, то я не знаю, да? То есть, да, я когда сюда на метро приехал два раза, я больше не поехал на метро. Я только на машине езжу. Потому что, понимаешь, даже моего здоровья не хватит, чтобы вот эти переходы, переходы, я, я так уставаю, никогда столько не ходил. Сколько эти переходы, то есть и всё, да. Да, это, да, это самое здоровое должно быть нации. Столько или ходить. Ни в одном городе я столько не ходил. А причём, чем больше транспорта, тем чем он быстрее, тем дольше нужно ходить. В этом очень интересное проявление, заметьте. Если в городе мало транспорта, там меньше ходишь, а тут больше, так интересно. Протеоположность. Вот, но ведь это всё более-менее здорово, поэтому можно слушать. Да, можно что-то, можно что себе позволить, можно расслабиться. А когда что-то болеть всё, нужно думать только об этом, потому что иначе можно просто умереть каким-то. При этом нужно позаботиться о физических потребностях, и это в первую очередь заботиться также о потребностях физических тех, кто от нас зависит. Потому что, в общем-то, в этом есть жёсткая связь. Если мы не заботимся о физических потребностях тех, кто от нас зависит, у нас тоже начинает страдать наши физические возможности. При этом, если, например, человек балет, который рядом с нами, уже поздно ему проповедовать. Мы сразу хотим ему проповедовать, объяснять, что говорим: "Ты не тело, терпи. Терпе, а тебе эта карма твоя пришла. Терпи свою карму". Вот так вот. Он должен это отстрадаться. Мы должны пожалеть человека. Уже всё, уже поздно. Всё ему уже больно, он уже заболел. Его нужно пожалеть. Знаете, пожалеть его нужно, позаботиться о нём. Отношения ухудшаются, если мы не заботимся о больных. Вот это карма. Если мы издеваемся над над над больными, вот карма. Мы-то ему и так плохо, мы ещё вот это твоя карма. Так тебе и надо, вот теперь ты поймёшь, как как мне с владостью не давать вечером. Вот, вот это тебе совет. Вы знаете, когда кому-то плохо всем становится, то есть вот вот так тебе и надо. Итак, больно человеку, но мы. Это же бывает иногда всегда, может, когда. Да. Да. Вот это интересно. Это значит, что мы эксплуатируем друг друга, если мы радуемся, когда кому-то приходят какие-то проблемы, и говорим: "Вот, вот, видишь доказательство. Я прав на самом деле. Вот, вот. Видишь? Я так и знал, что только всё закончится. Я так и знал, этим всё закончится. То есть нам интересен только тот, от кого есть польза, какой прокат больного человека никакого. И всё, нас тут же теряется правильное восприятие. Ну, заболел всё коте, толку вообще. И мы начинаем критиковать этого человека ругать. Не мы говорим часто, да, что простая жизнь вызывает возвышенное мышление. Есть такое, есть такое. Да. Это так, факт. Но простая жизнь не значит бедная и болезненная. Ну, простая жизнь не значит не значит болезнь, значит здоровая жизнь. Проста и здорова, не значит болезненная. чток не должен умирать, скатце концов. Очень легко умереть ради своей цели, понимаете? Очень легко умереть ради идеи, легко умереть ради бога, легко умереть ради великого. Но намного труднее и важнее жить ради цели, понимаете? Жить ради великого, быть здоровым ради великого, быть сильным. Намного труднее. Просто легко умереть ради великого. Пошёл, застрелился. Понимаете? Великая цель повесил табличку ради великой цели. Бац, что такая проблема? Сжги себя. Ты попробуешь жить ради великой цели? Ну, что умерет легко какая проблема? И спорт, и здоровье 3 года и всё, и умирает. И потом ходи всех обвиняй. Ну, так же, те, которые заболел, он всех обвиняет, вы заметили? Обычно всех обвиняют. Это разве нормальное состояние? Нет, нужно учиться жить ради великой цели. Жить ради великой цели. Очень легко отдать здоровье ради великой цели. Ты жизнь отдай ради великой цели. Жизнь, здоровье легко отдаётся. <смех> так интересно. Поэтому простая жизнь в первую очередь это не желание обманывать других и в первую очередь самого себя, это есть простота, не желание обманывать других. Посмотрите, как есть такой человек в современном мире. Он собирает сотникник и выставляет их на показ в своей квартире, корешок к корешку, корешок к корешку. Но стоит ему на ногу наступить, он начинает страшно материться, вы заметили? дома такая библиотека. Но, но чуть-чуть что-то происходит, и он тут же проявляет все признаки бискультуры. Тут же. хотя дома все ставят обычных хорош, хорош. Знание на, на показ. Ну как будто это признак его сознания. Нет. Признак его сознания это реальное поведение в неожиданной ситуации. Вот это признак сознания. Тест на наше сознание это реальное поведение в неожиданной ситуации. Когда именно неожиданное что происходит? Вот это тут же раскрывает наше сознание, через раскрывается. И мы проявляем всё, что мы себе представляем в реальной, неожиданной ситуации. Ну, в реальной неожиданной ситуации. Сознание. Да тут же наше сознание проявляется. Вот тут вот вы идёте по улице, вам расы со всей силы вдаль пинка, что такое? что такое? Что такое? Что такое произошло? Как вы думаете? Карм. Да, вот вас со всей силы в каком-то пинка это окажет, спины вылететь вперёд. Что это такое? Может, кто-то им хочет помочь, может, там колодец приду. То есть и и всё это проверяется на сколько мы вообще способны на себя вести в какой-то необычной ситуации. Как действует наше сознание, сам тут же становится агрессивным? Что это? Даже если человек углубнутся, он все может прийти агрессивным. Вот попробуйте на улице кому-то угнуться, и он станет тут же агрессивным. Что надо? Вот смех. Не, обычно в нашей жизни столько необычного происходит, поэтому нужно быть очень двуличным, но чтобы не видеть своего сознания, потому что оно проявляется в нежидности. Видите? Наше сознание это никогда всё спокойно. Наше сознание когда проявляется в нежидности. Вот это сознание. Когда вы сделали ремонт, и на следующий же день вас залили. Вот вот тут сознание, а не пока вы делали ремонт. Пока вы делали ремонт, ваше сознание не проявлялось. Ваше истинное сознание, когда залили всё, на следующий же день. Вот это сознание. И вот туда вот должны себя записать на видеокамеру. Вот вот в эти первые 2 минуты. Вот просто своё лицо. И потом эту фотографию повесить себе на самое видное место. Ну большого раз... вот это сознание, понимаете? Да. А пока мы это сказать не в идеальности, а пока у нас, так сказать, ситуация простая, это не наше сознание, это наша маска. Маска. Поэтому, знаете, рисуют маски театральные. Можно делать лицо, если уметь. Нужно правильно. Мимика можно всё правильно делать, нет. Но вы не сможете держать маску, когда происходит неожиданная ситуация, не сможете. Она тут же срывается. Всё. Истина. Истина. Поэтому мы знаем, да, люди говорят, человек прогревается, когда к нему деньги приходят, когда он власть получает, да? Всё. Маска срывается на какое-то время. Из-за неожиданной ситуации. Всё. Теперь я главный. А -а -а -а. <свят> <свят> так интересно. Так происходит. <свят> Или человек посещает сейчас спортивное мероприятие, я тут смотрел вот, да? и он на самом здоровом мероприятии, мероприятие про здоровье вообще, да, спорт, он постоянно пьёт водку. Я вот не знаю, как здесь. А вот у нас посещение спортивного мероприятия это принципиальный алкоголизм. то все берут с собой фляжки, закуску и идут на самое здоровое мероприятие в своей жизни и пьют постоянно пьют. Есть такое, да? Решили демонстрацию. <laughs> да. Демонстрация это <так> интересно. <laughs> Человек покупает изящную посуду и вешает её на стену. И никому не разрешает из неё есть. Так раньше, как я помню, у меня периодически от о сервиста мы сик слакии тогда было, я помню, редкость раньше. И никому не разрешали из него есть. Я всё не мог понять, а зачем привезли. На ну, что в серванте стояло, что непонятно. Я говорю, я не понимаю. Не трогай кружку. Это из тикосоваткий сервис. <связь> <связь> Есть такое понятие, знаете, тарелка на стене. Я всё время смотрю, и мне удивительно, я спрашиваю, а зачем она там висит? Тарелка вроде на столе должна стоять. Но это же красивая тарелка. <связь> Раньше еле золотой посуды И серебряный посох. <связь> что до сих пор идёт этот серебряный посох, да? ну, железный. Так интересно, да? В конце концов человек э обретает какое-то пре обретает какой-то атрибут веры. Ну, например, крестик ещё что-нибудь. Ну даже не может запасы пересчитать по пальцам. <связь> Какие там -то... То есть противоречие происходит. Поэтому простота На санскрите простота это шаралата. Шаралата. Простота это не бедная жизнь, это отсутствие желания спрятать свою убогость за, за богатством. Понимаете? Это отсутствие двуличия, когда мы не хотим спрятать свою убогость за богатством. Почему человек так себя ведёт? Он пытается спрятать свою убогость, пытается спрятать свою убогость. Отсутствие двуличия. Если слышит лекцию на самом дорогом плеере, она до этого понятнее не станет, как и в конце. Концов. Понимаете? Но ночью думаю, я куплю самое дорогое VR и всё сразу пойму. Сразу всё станет понятно. Если купить Библию в золотом тиснении, следовать за Иисусом не захочется к этому концу. Понимаете? Мне от этого хочется следовать-то за ним. Если даже золотую купить, золотыми страницами, от этого не появится желания так просто. А набив фотоальбом улыбающимися фотографиями, мы не справимся. Все эти годы, что мы сделали в своей семейной жизни. Но у человека есть такое доказательство, что у нас всё хорошо. Альбом с доказательствами. У нас всё хорошо. И он всем доказывает. Если вы к кому-то в гости приходите, то по лицам не видно, что всё хорошо. И он доказывает, нет, нет, у нас всё хорошо. Вот смотрите, видите, как хорошо. Видите, посмотрите. Вот всю жизнь у нас хорошо. Вот в детстве было хорошо, вот в юности, вот мы поженились, всё это как было хорошо. И вот он улыбается в могиле лежит тот же, конечно. У нас всё нормально. Всё хорошо. Всё улыбается. Но творчество фотографии, мы же говорили об этом. Так эти, с простота это желание отдавать, что-то это отдавать, а не забирать. Простота это умение отдавать, отдавать. Лишнее, у нас есть такое понятие, лишнее, да? Лишнее всегда даётся на заботу о других. Поэтому, если что-то появляется лишнее, если есть какая-то дилемма, если мы думаем, на что потратить эти деньги, уже известно на что? На заботу о других. А? Как только появляется идея, вот есть деньги, на что быть потратить, уже определено, на что их потратить? На заботу о других. Это уже определено, поэтому думать не надо. Если мы думаем, на что потратить, на заботу или нет, всё, значит, мы некультурные. Всё, если лишнее, лишнее всегда даётся на заботу о ком. -то. Но вы должны помнить, что у каждого свой уровень простаты. Свой уровень простаты это кол-во, так сказать, материальных объектов, которые дают нам возможность думать о возвышенном долго. Свой уровень простаты у всех разный. Все разные. Поэтому простота так же ведов называется резонансом. Когда текст становится одинаковым снутри и снаружи. Помните, мы говорили да, об этом в принципе культуры. что мы должны себя вести в одиночестве так же, как и на людях. То значит, человек одинаковый снаружи и внутри. Потому что когда человек себя ведёт наедине с самим собой, как это его внутреннее состояние. Если никого нет, это его внутреннее состояние, всё очень просто. И поэтому вот это вот внутреннее состояние, когда оно так такое же, как и внешнее, появляется резонанс. Как в дведеке у музыкального инструмента резонанс, и человек превращается в музыкальный инструмент. У него внутренний и внешний становятся двумя деками инструмента и начинают резонировать друг с другом. И тогда он звучит как инструмент, его приятно слушать, неприятно общаться. Он как музыка такой инструмент. Он одинаковый. И ты начинаешь доверять ему, начинаешь верить. Просто с ним хорошо, потому что он одинаковый, он не меняется, он не дёгулится, он такой всегда. Он такой в жизни, он такой дома, он такой на лекциях, он такой везде. Он такой всегда. И поэтому с ним легко становится, потому что не напрягаешь, такой же он настоящий. Понятно? Потому что если он не настоящий, то есть если он там другой в какой-то жизни, напрягаешься, какой же он там, бог его знает вообще. Можно вообще деньги оставить, если с него нет. Мне мама говорила, своих друзей, одних в квартире не оставляю. Говорила мама, нет? Да, потому что бог его знает. То есть на вид он приятный мальчик, твой друг, а бог его знает. Поэтому одного не оставляю, дома мне говорила мама, никого, гостей дома одних не оставляй. Это культура. Потому что есть эта разница сейчас фактом она присутствует, и у нас это есть сейчас. Ну, это должно быть честным перед собой, у нас это есть. Мы разные. А иначе мы бы не придумали столько дверей, штор, ну, это замков, глазок, видеокамер. Для чего это всё? Чтобы на улице быть одними, а дома быть другими. Ну, дома мы другие, фактически. Мы меняемся. Поэтому сейчас такое, знаете, самое весёлое явление это скрытая камера, да? Когда человека подлавливают. Над просто над чем-то простым. Когда он на людях один, а потом его раз и поддавили, вот как его на самом деле. И сразу все: "А, вот так вот". Но всё-таки он сам говорит: "Этому нет смысла кого-то одного подговлять, уже все подговлены. Если двери закрываются и на окнах есть шторы, значит, все такие. Значит, просто все дома есть что?" Если не точно, надо зеркально что-то простоить. Простота так интересно. Простота. То есть что в нашем сознании, что внутри, однажды один ученик пришёл к мастеру. И посвеях я хочу с тобой поговорить. И гуру сказал: "Я не могу разговаривать с такой толпой". И ученик оглянулся, никого нет. Ну что ты оглядываешься? Внутрь смотри. И он посмотрел, увидел, что там у него диалоги с женой, детьми, друзьями. Он говорит: "Один на улице постой. Приходи один". Он вышел, постоял, подумал, зашёл один. Говорит: "Вот теперь нормально". Пер, можно поговорить. <смех> так интересно. Второе это удовлетворение умственных потребностей, да, из из этих четырёх стен. Удовлетворение умственных потребностей, то есть необходимо учитывать склонности тех, кто от нас зависит. И в чём? Если человек занят не своим делом, нельзя ожидать от него хороших результатов. Что происходит? Если человек занят не своим делом, он отдаст свои силы, понимаете? Он отдаст своё время, он отдаст даже свои деньги. Он не отдаст своё сознание, он душу в это не вложит. Вить? Он душу в это не вложит. Если он займётся своим делом, всё отдаст, но душу не вложит. А к следствию разочарования. Поэтому мы должны регулярно думать, а спрашивать людей, в чём они думают, в чём их идеи, да? Потому что душа не будет вложена. Вроде бы всё будет здорово, но душа не вложена. Когда вам бабушка пирожки испекла, там есть душа. Бабушкины пирожки помните, всё? Былые бабушкины пирожки. <свят> Просто туда вложена её душа. И это вкусно. Купите пирожок на улице. Туда ни душа не вложена, что-то другое. Какой-то другой орган внутренний. <свят> Есть такой, знаете, психологический анекдот. И жили они душа в душу. То он ей в душу, то она ему в душу. <свят> <свят> <свят> <свят> да, такая жизнь, что делать? Ну поэтому нужно видеть, кто вас любит, кто нет и стараться общаться близко с теми, кто вас любит, отдавать свою любовь, потому что не всегда можно получить любовь, факт. Особенно в питании нужно быть аккуратным. Это, конечно, отдельно тема, но всем чуть-чуть. И третье это социальные потребности, да, мы говорили. Социальные потребности это защищённость, когда человек понимает, что его ценят, что его уважают. Мы говорили об этом. Ценят, уважают, и всё, они ценят, не уважают, всё. Мне тут защищённость, он чувствует незащищённость, поэтому он будет искать другое место. Человек ищет место защищённое, защищённое. Мы хотим быть защищёнными. И защищённость это уважение. Уважение. Значит, уважение, когда нас уважают, значит мы защищены, факт. Мы готовы находиться в любом месте, пусть там даже мало падает, пусть там неудобно, пусть это далеко, но если нас к тому уважают, мы там готовы находиться, так? Готовы. Не если нам даже много пахнет, если это очень хорошее место, но очень рядом. кажется, очень хорошее место, но у нас начинают не уважать всё. Мы не можем. У зрителей невозможно. Просто невозможно. Ничем человека, никаким колочком вообще не оставить в этом месте. Так интересно. И его должны мы должны чувствовать, что нас ценят. Человек должен чувствовать, что его ценят, чувство защищённости. Дело даже не в пенсии, не в медицинской страховке, хотя это тоже очень важно. Но главное защищённость, то человек должен ощущать, что его ценят. что ценю. И тогда всё, тогда он будет на крыльях вообще лететь. Вот это общество на работу туда обратно. Факт. На крыльях исцеlensя. Так интересно. Да. И четвёртое это знание. Четвёртая стена это знание. Знание, знание. Духовность. Потому что всё это возможно, если мы серьёзно изучим принципы духовности. получим настоящую философию. Потому что в конце концов человек идеализирует, как мы уже говорили, неправильно воспринимает даже самые высокие идеалы, идеалы верх совершенства. Человек всё воспринимает очень просто, всё мерит с собой. Нельзя мерить других с собой. Вы знаете, есть такая мера длины фут, да? Расстоянием мерится, да? Знаете, что это такое? фут стопа. Это стопа, Король. да. Стопачи, а чья стопа. Нет, да, знавой из английских королей, да. И он измерил собой весь мир. По его ноге весь мир измерил в футах. Чего брали? Ногой какого-то короля. В чём так его нога особенная? Но он взял как эту лонцовую ногу. Представьте себе. Так интересно. А? У нас нет такой. Ну вот фут. Ну вот его, видите, такой вот интересный. То есть человек берёт это как эталон. Моя нога это вон. Видите, так интересно. И мы так мыслим. В моём мировосприятии это это эталон. Если мне это нравится, то те, кому это тоже нравится это мои друзья. А те, кому это не нравится, это люди они ничего не понимают. Да? Так интересно. Мы своё сознание воспринимаем как эталон. При этом вот это вот неправильное восприятие нашего пути выражается в том, что мы плохо относимся к тем, кто не идёт по нашему пути. Мы думаем, что наш путь это лон, а путь других людей это ошибка. Вот наш путь это это это лон, а путь других людей ошибка однозначно. Вы даже думать об этом не стоит. Даже разбираться не будем. Другой путь не по нашему эталону всё неправильно. Это лонное восприятие. Так интересно. Негативные эмоции, значит. Поэтому вот это вот естественная склонность осуждать других на основе своего эталона приводит нас к состраданию, к страданию. Кото мы должны быть очень аккуратны. Мы же быть очень аккуратны своим поведением, тут культура она даёт возможность избегать этих ошибок, избегать этих трудностей. Поэтому В законах кармы писался чече, который осуждает чужие трудности, сам будет вынужден их испытать. Он будет вынужден испытать на себе эти трудности. И самое интересное, что тот человек, который будет осуждать того, кто осуждает чужие трудности, тоже получит это. Понимаете? Поэтому есть те, кто осуждают чужие трудности. А есть те, кто осуждает тех, кто осуждает. Тут же трудности, и все не будут одинаково страдать. Так интересно. Это вы просто помогите. Меня досуждают. Если какой-то трудности, уже просто помочь. Не можете помочь, не мешайте. Есть очень простая система поведения. Можешь помочь? Помоги. Чем помочь? Денег гарниш сначала. Мы начинать помощь с денег. Мы хотим советов помочь, да? Совет это не помощь, это издевательство. Помощь советов это издевательство. Все и так знают, что надо делать. Ну, the fact. Все знают. Как знаете, есть такое тоже понятие, что поход к психологу это возможность за деньги услышать те советы, ну, которые сам давал тысячу раз другим. Не ты дурак психолог. Так интересно. Ну людям не нужны советы на самом деле. Мамы сразу дают советы, только раздражают эти все. Людям нужно понимание, а это всё за деньги. То есть нужно что-то реально. Дайте понимание вот эти денег физически как-то помочь, что-то сделать. Да, действительно, что действительно что-то будет позитивно? Так интересно. А вот трудности, их нет ничего плохого, они приходят ко всем. Не приходят ко всем, это экзамены. Мы говорили об этом, потом в экзаменах нет ничего плохого, они приходят ко всем. Они будут всегда экзамен. Самый последний экзамен смерть. Поэтому до смерти ко всем будут приходить трудности, испытания даже к святым ко всем. ну просто у них свои экзамены. А кто-то на докторскую, если говорить, защищается, кто-то на кандидатскую, а кто-то только в первом классе, так сказать, алфавит учит, у всех свой уровень. Понимаете? Поэтому очень странно, знаете, когда первокурсники смеются над докторами, а у них тоже экзамены. Что же они такие до сих пор экзамены сдают? Ну, это их экзамены, понимаете? Ну, это их экзамены. Их экзамены. Мы не должны даже об этом думать, потому что смерть это последний экзамен. Кто-то умрётся, у него уже экзамен здесь несётся. Так. Всё. Он уже ходит довольный. Вот, уже весёлый довольный. Знаете, как в фильмах показывают, они закончили и бросают свои шапки. Закончили. Всё, больше нет экзаменов. Нет, экзамены только начались. Потому что жизнь-то не закончена. Поэтому экзамены только начались. На каждое знание даётся свой экзамен. Поэтому и свой получишь знания. Мне хоть идём сдавать экзамен. Так интересно. Поэтому в трупах тех нет ничего плохого. Но мне должны выводить за какую то какую-то философию. Философию. Так появляется оправдательная философия, когда человек а оправдывает просто свою глупость. Называется оправдательная философия, если человек признаёт свои трудности. Да, они есть. Слабый человек оправдывает свои трудности, появляется оправдательная философия. Мм. Оправдательная философия. Оправдывают оправдывают. Она очень опасна. Когда мы слушаем оправдательную философию, мы получаем силу, чтобы оправдывать тоже свою глупость. То есть вот объясняю. Да, на самом деле. На самом деле в России холодная страна, поэтому без мяса вы прожить невозможно. Что ещё такое? Абсолютно оправдательная философия полный бред. Но философия и подтверждается многими-многими. О, вот точно. точно. Очень хорошая оправдательная философия. Он работал теоретически. Да, видите, как вот, вот. Нет, видите, на да. На селе, ли, да, на вот этика. Да. Селе, да. да. Не да. Не да. Не видите, как? Конечно. Абсолютно оправдательная философия. Я говорю, да. Вот этика. Да, вот где на чём? Вот я живу там. Что думаете, там кроме рыбы ничего нет? Там больше еды, чем здесь. Нет, это какие? Какие ягоды? Там есть всё. Покажите мне место, где ничего нет. Ну, видите? Сочи, по-моему. Да. А абсолютно, люзе, везде есть всё. А если там ничего нет, что ты там сидишь, объясните мне? Зачем сидеть там, где ничего нет? Объясните мне. Если там ничего есть, зачем там быть? Нужно уходить из места, где ничего есть. А что ещё? Зачем там сидеть, что ли? Если человеку так нравится, это его личное дело. Но если человек хочет есть, то он идёт в магазин, покупает еду и идёт дальше. Если магазина нет, он едет в место, где есть магазин где-то за углом. Знаете, есть принципы разума. Зачем находиться вместе, где нет еды, объясните мне? Это очень странно. Очень странно находиться в месте, где нет еды. Я думаю, что всё, что человеку нужно это еда, в общем-то. Ну, видите? Это первое, что ему нужно, факт. В все так? В общем-то всё остальное это более или менее внутренние процессы. Но если нет еды, что вообще сидеть? Мне ничего страшно. У меня жена жила в самом дальнем, может быть, месте в Якутской области. посёлок Мирный, где где добывают алмазы, закрытый город. Но ничего. Она была но ну, вегетарианкой, и все её ну, родные были вегетарианцы, и ничего страшного. Прекрасно жили, никакой проблем. Они зарабатывали много там, и всё привозили отсюда самолётами. И, и и денег прекрасно хватало на самое лучшее, на самое избранное. Они питались лучше, чем многие, которые может, тут живут тут же. Какая проблема? Вот. Если человек хочет хорошо питаться, он будет правильно хорошо питаться. Типа, потом это называется краса, правда, тебе если хочешь, тебе нет ничего, как нет ничего. Всё есть. Всё есть. Всё есть, чтобы быть хорошим. Чтобы быть хорошим, есть всё. Ну эти. Вот быть плохим очень трудно, вы заметили? Очень трудно что-то воровать. Ну попробуйте украдите, так модду набьют сразу. Однажды доеду на автобусе, и из за молгами в карман рас и достаю, сука, много денег. И понял, не маю. Думаю, что делать? О, обратно фу, никто не заметил. Это очень опасная ситуация. Очень опасная ситуация. Или ещё одна ж доехал. И, и я сижу я на моём уровне, висит женская сумка и рука туда раз вот эту женскую в эту сумку. Ну мы что делать? Мне на лекцию сейчас идти, разбирательство могут побить, тоже что Бог его знает, во во всё это вмешаюсь. Ну надо что делать? И вот я вижу, нужно что делать. Я взял ну запальницу, раз. И чувствую Пот потёт по пальцу. Фу, холодный стал. Думаю, достаточно. Всё, пот холодный. Пот. Очень страшно. Очень трудно делать похидева. Очень трудно. Очень трудно делать похидева. Вот. Трудно, а? Трудно. А? трудно. Очень трудно делать похидева. Вот хорошее дело, легко берета да, делает что-то такое. А? Да. А похидева очень страшно сделала, потом всю жизнь нужно боятся, что узнают. Всю жизнь нужно при этом что знают 75% преступлений раскрываются по что преступники себя ведут специально, чтобы их так так так, чтобы их поймали. Вызывающее поведение не могут вообще. У них постоянный страх. Знаете, как у нас ловит шапочных воров? Есть тут шапочные воры. Не здесь, а в Москве, есть. Вы да. знаете, как как их ловят? Нет, в шапке снимают. Снимают вот всё. Знаете, как их ловят? У нас их очень просто ловят. Выезжает на полицейская машина и с рёвом разгоняется на сирене. Не просто едет по улице разгоняется. И кто-то там срывается и бежит. И вот тут же жук, -жук скортили поймал. Всё, невозможно. Если он хотя бы украл, ну хотя бы один раз в жизни, он не может. Если он только что украл всё, он не может. Хух, и тут же бежать. А, это за мной. Ну уже раз поймали скортили. Невозможно. Наварищавка говорит, знаете. Вот вот она говорит, он не может таких ловить всех, то есть очень быстро. So, если вы сразу скажете, тут же они обойдут улицы, они он бежать не может. Невозможно, если бы украли, вы не можете. Что это очень тяжело делать похищение. Дела. Очень тяжело, это страшный труд вообще. Нужно всё планировать, бояться, трястись. Нужно много выкачать, чтобы это сделать до, после. А вы не видите, в Москве все бегут. Ну. Так интересно, очень трудно делать похищение. Очень трудно. Нужно полядаться по хому дёвам фактически, понимаете? чтобы его делать. Да, нужна сила воли, чтобы это вот всё терпеть. Очень трудно. Это это чистый сплошной стресс, перенапряжение, боль, страх это ужасно. Похи дела делать очень трудно. Вот это всё сказки, фильмы, вот которые там всё украли, и все довольные это сказки абсолютные. Ну видите? Я видел людей, на которые вырывают, они абсолютно не такие. Ну, совсем другое. Я только про утратится в самый первый вечер, чтобы как можно быстрее оно ну, зупить весь этот страх, всё это напряжение. Обычно в первый вечер вообще всё спускается, знаете. Вечером они все собираются. Обычно они все собираются вечером, все преступники они встречаются, обычно в ресторанах, где они встречаются. И они всё пропивают всё. Всё, что за день украли. Всё. Невозможно, потому что она всё жгёт, это страшно. Всё пропивается. Каждый вечер. И нужно напиться в 8. чтобы как-то ну забить эту совесть. Что совесть есть? Что? Кажется, правительство. Совесть есть. Один мой. А? А правительство это и воруют, и правительство. А, в делании вора. Дела в самом принципе жизни. Дела в самом принципе жизни. Вот. Так. Сам сам принцип, неважно, как он проявляется, открыто, явно или неявно. Сам принцип то, что если мы делаем такие дела, то мы должны очень сильно напрягаться, поэтому это страшный труд. Потому что самый страшный труд это именно психологически напрягаться. Самый страшный труд. Поэтому очень трудно делать похит дело. Делать хорошее дело очень легко. Подумали, сделали приятное дело, и потом ходите, ну, купаетесь в этом, как хорошо сделал приятное дело, замечательно легко. Как сделать хорошее дело? Это же решаемо. Не мешайте ему жить. Если вы на кого-то обижены, не мешайте ему жить. Это уже хорошее дело. Самое хорошее дело это кому-то не мешать. Это очень хорошее дело. Это, может быть, в наше время это максимальное хорошее дело. То, что мы можем сделать реально. Не мешать. Нет, пусть желательно не мешать. Да, это хорошее дело. Вот делайте что-то, не мешайте. Просто не мешайте. Им. Да, это вот хорошее дело. Понимаете? Хорошее дело не мешать. Ну когда мы не мешаем, это очень хорошее дело. Это замечательное дело просто не мешать. Потому что у нас проявляется это вот желание влезть в душу, влезть в чьё-то дело, поправить, научить, сказать как надо. Мешаем, вот это вот постоянное желание влезть, куда-то просто убивает весь энтузиазм. Так интересно. Поэтому нужно быть очень аккуратным, не оправдывать себя ложными философиями. нужно принять философию позитивизма и желать тудым добра. И не просто желать, а до начала ему не мешать. Просто не мешать. Если может и не мешать, не мешает. Делёчек по улице вступить ему дорогу. Ну забивают он ночью гул, спиз забивают, не мешают ему. Какая проблема? Если музыку слушает целый день да. транс. Да, слушает. Не мешайте ему до конца. Ты послушаешь. Вы эти как? Да, это 2 года это очень мало. Ис испытание обычно длится 7 лет. За за 7 лет музыкальные пристрастия обычно меняются. И ваше тоже. И ваше, может быть, изменится. В часковом сходить. Может, вам понравится. Солид. Это ваш уровень, как как вы не мешаете другим. Как вы не мешаете другим? Ваш уровень. Помните, что если вы терпите недостатки других, то другие начинают терпеть ваши недостатки. Поэтому если вы хотите, чтобы другие терпели ваши недостатки, а они есть у всех, то терпите недостатки других. Это единственная возможность достичь того, чтобы другие терпели ваши недостатки. Торт им подарить. Да, почему нет? Только не отравляем. Я уже три раза говорил. Три раза. Да, видите, как интересно. Значит, вам кто-то скоро начнёт что-то говорить. А что делать? Помогайте. Убить их? Нам надо лечить, наверное. Лечить? Вы можете выручить этого боголика? Вам нужно открыть свою клинику. Все будут очень счастливы. Как что-то они уже не жалеют. Ну а что делать? Все не дают другим жить. Вы знаете? Ну все не даём друг другу жить. Поэтому если мы не готовы терпеть что-то внешнее, то это в нас проблема, в конце концов. Значит, мы должны что-то на поменять внешнее. Но мы хотим, чтобы внешнее всё поменялось. Знаете? Как знаете, например, есть два способа построить город. Первый способ это вырубить всё, построить город и опять всё заново посадить. Один способ. А есть второй способ это выбрать пустыри места и там построить дома. Видели, как в Новосибирск сделан один городок? Нет. Вот посмотрите, очень интересно. Другой способ, есть разные способы, думаю. Разные способы. Нет? Поэтому обычно агрессивное мышление это если мне что-то мешает, нужно это убрать. В позитивном мышлении, если мне что-то мешает, значит, это мне, что-то мешает. Значит, мне нужно что-то изменить в себе. Ну мы хотим меня другие это очень опасная ситуация, потому что запомните, никто меняться не будет, и начнёте менять, начнётся война. Будете вы воевать? Если вы готовы воевать, пожалуйста, это ваша сила. И иногда нужно воевать, бывает такое. Когда действительно что-то переходит границы, нужно воевать, но ну, тогда воюйте тогда воюйте по всем правилам. Понимаете? Найдите поддержку, начните политику, договоритесь со всеми другими соседями, ну соберите управдом, понимаете? То есть, чтобы все были на вашей стороне. Но если вы одни пойдёте войной, то они могут объединиться против вас, и тогда вас выживут, видите? Они могут объединиться, но со всеми другими. И тогда выживут вас, а не вы их. Если шеровать, то воевать, тогда совсем правильно вывод, видите? По всем правилам. Война это серьёзно, должны заниматься военные, у вас должно быть качество военного. У вас должно быть лицо военного. Знаете, оно ничего не выражает, нет никакой эмоции, но понятно. Это военный. Это. Сразу понятно. Это военный. Военный, знаете, чем отличается? Если это военный, он никогда не улыбается, даже если смешно. Я сразу вижу, как какой-то отскашанный, он не улыбается бесполезно. Потому что он знает, рядом война. А те, если мы не военные, мы легко расслабляемся, а военный никогда не расслабится. Он знает, война, у него патроны ржавят все. Да, скоро в наряд. То есть он никогда не выбьется, потому что сразу легко узнать. Если вы можете его бацу спокойно, что вы не военный. Посмотрите на лицо военный, на профессионал. Ну таких даже нет. Я когда в армии служил, таких людей никогда вообще в мире не видел. Те люди, ну, которые там служат, действительно профессионалы военные, вообще абсолютно другие люди. Другие именно. У них другое выражение лица, другой разговор, другие шутки, они над другим смеются, по-другому себя ведут, другая жизнь. Поэтому если вы военный, то вы можете легко справиться, вы знаете тактику. Вот есть это выражение лица. Мы были недавно в одном городе, и мы давали лекцию рядом был клуб качков, они качались. И он был такой в маленьком помещении, там так жутко пахло потом, ну всё такое. То есть деятельность такая серьёзная. И мы решили зарезать боголонью, зажгли боголонью, что приятный запах в своём здании. И они вдруг выскочили, чем так воняет? воняет, воняет. Они У -у -у -у, восточная философия. Всё, я оказалось, что это представитель, так сказать, mm -hmm. весов. А биденени Я не тут же всё, то есть вы сейчас там мы сейчас их убиём вообще, вы только выйдите сегодня вечером, а мы типа покажем России надо очистить, очистить, очистить это такое. Ну началось всё. Я подумал, Господи, что же делать-то? Ну здорово всё умы такие, ну. Ну я что такое? Я что, с столом буду с ними драться? Okay. И вот я думал, что у нас вдруг мне на эту лекцию пришёл мой старый знакомый, который постоянно ходит на мои лекции. Он 40 лет сидел в КГБ. И всё, что он делал, это крутил другим руки, то есть сталестовал людей и выбивал из них показания. Абсолютно человек, с абсолютно здоровочек с абсолютно серьёзным лицом с абсолютно серьёзным лицом здоровый то есть руки как у меня голова вообще я никогда вышел сказал, допустим, да ока придут. Да я уже 5 лет, так сказать, на на пенсии. Что да я вообще-то разумелся, допустим, да пусть они все придут. И они когда пришли, он вышел: "Это вы хотели к нам прийти?" Не, они развернулись, все разошлись. Что? Кто? А? И что вы там в золотом встаём, ну, ребята, придумали. А думаю, ну, старый, просто как бы сам приезд. Если это военный, с ним никто не хочет общаться, потому что он военный. Потому что он знает, как воюет. И всё, я всё сразу успокоился, разошлись. А мы не военные, мы люди простые, то есть, нам что, да. Мы сами как бы мир, мирное население, то есть это всё. А пришёл военный, всё сразу все успокоились. Ну кто что? Ну давайте поговорим. Ну, вы выводит. Что я подумал, да, так интересно. А вот по поводу бага, ну, это типа, когда, говорю, так я ожидаю, что-то, ну, не пытаешься там переработать, даже всё очень негативно. Да, вот это называется не мешать. НВА, то есть заключается, не надо им мешать. Да. А почему не воспринимать? Так, потеряли. Вы не мешаете, но там вам приятно. Я знаю чат этот. Вам приятно. Не серьёзные чаты другие. другие oh, well, чакры. Да. Другие, ханушие люди. Другие. У них да. То есть ты ты да. просто мешаешь другим да, людям. Да, просто мешаем, да. А да. не да, нельзя мешать людям. Не, не мешайте. Если это негативно воспринимается, не мешайте. Потому что не только это будет людьми негативно восприниматься, что-то вот люди включили музыку не ту, негативно воспринимается. А вым благовоние в ответ тоже негативно. Они чихают, ходят. Тогда зажигайте хорошие благовония, чтобы не мешать, нужно дорогие благовония зажигать. Потому что если вы основные зажигаете благовония, вроде даже аллергия может быть, и астма. Какие благовония? Основные. Если вы взяли на основе благовония на на бамбуке. А бамбук это аллерген. И и если у людей астма, хотя бы чуть-чуть на предрасположенности или там что-то аллергии ну, без основных, но покупать нужно подбирать. Для каждого человека это запах. Запах имеет очень сильное воздействие на сознание. И в этом случае, короче, чуть-чуть не ну, расстроено, так сказать, что здоровье там, аллергии, астмы, что он не сразу не реагирует не на этот факт, ну, значительно. Нужно не подбирать, не да. То есть просто разные восприятия. Всё. Конечно, Они нужно подбирать. Вообще моя мама лично, она просто ставит павочку в сервант, и пахнет на весь дом. Если это хорошая благовония, масляная, вы её даже не зажигаете, просто ставите её, да. и она пахнет на весь дом. Вот это значит не мешать. Не мешать. А когда мы мешаем, вот так вот. И ну, там думают, что это. Конечно, они мешают. То есть мы должны заботиться о тех, кто нас окружает. Вот. А то они тоже начнут нас ждать. А есть как-то говорить, вот видите, никто не мешать, то что во мне мне нужно меня. Но интересно, как так? Сможете в себя её осознать? Да, обычно на задеваются именно то, в чём наша проблема. Да, да, да. Вот у нас решил с побить алкоголики. Значит, нужно подумать, кому мы жизнь другим отравляем. Да. Ну, что мы тоже кому-то жизнь отравляем. Или, или переехать где-не-то, как говорится, да? Но так мы в любом случае не переедем от своей проблемы. Но когда вы, например, новое жильё себе покупаете, то в системе фэншуй, в восточной шастра описывается, что нужно смотреть не на квартиру, которую вы покупаете, а на соседей, которые живут рядом с этой квартирой. Потому что вы можете купить очень хорошую квартиру, но если соседи кришёвые, это будет не жизнь. Однозначно, это будет не жизнь. Поэтому нужно смотреть не на чистоту квартиры, например, а на чистоту подъезда. Это определяет чистоту сознания жильцов. Есть такие законы очень простые. Но если вы купите просто квартиру, то иногда вы просто не сможете из неё выйти. То есть дверь будет кем-то придавлена снаружи. И вам придётся его отодвигать. Есть такие места, я боюсь вообще ходить в такие подъезды, заходишь, там уже темно улиц. А вот своим молотом можно как бы там банда разрешения да. изменить состояние подъездов. Подъезда? Ремонт. Ну, вот это. Это можно, но не за не быстро. Поэтому лучше веником всё-таки. Ну что ли, мнеком? Так, мантра-метёлка. Да, вот это будет веселее, да. Так будет веселее. Ну хотя бы свой плаฉет. Знаете, обычно у людей хватает, так сказать, разума только на свой плаฉет. А у железницы уже, уже всё, и туда мусор ещё. <смех> да, на нижней. <не> вот. Да. <смех> а ещё директор давит. А? Да, можно разрезать его дорий, да, бурдять. Да, просто помните, есть такой интересный момент, я вам сейчас объясню о питании. Когда вы кому-то что-то дарите, вы должны быть очень аккуратны из питания. Потому что человек может потом съесть какую-нибудь свою гадость, ему станет плохо. И он обвинит вас, если он в течение суток съел что-нибудь от вас. Поэтому дарите тем, кто здоров и хорошо питается. И не кормите чужих детей. Потому что он потом к умыгатуса на идёт, съест. Скажешь, да, да и ему станет плохо, а вот говорит: "Вот да. накормили. Вот они ненавидят моих детей, хотя это который ведь". Угу. Поэтому не будьте в иллюзиях. Кормите хороших людей. Если вроде явно проблемы но со здоровьем, со восприятием, не кормите их. Иначе у вас будет большая проблема. Угу. Нужно быть реалистом. Кто с этим не сталкивался, пусть меня послушает. Как ну, ну когда это приходит в жизнь, большие проблемы. Услышьте бы. Так интересно. Пусть дети кормят мамадой тимами, если захочется его покормить. Но ребёнку сами ничего не давайте. Точно опасно. Может он уже болен, новую модель, он вас обвиняет, чтобы его накормили. Так как интересно, точные дела там обязательно надо накормить человека. А? Вас точные дела, обязательно накормите человека, кто приходит. Ну если он пришёл вот как гость, он же сам к вам пришёл. Он же не должны кормить других людей просто так. Вы должны оценивать его состояние. Так, то да. Мы кормим всех, кто к нам пришёл. Если если он пришёл, вот этот друг, это гость. Ну если вы просто хотите какие-то цели осуществить через кормление, то будьте аккуратны, потому что люди могут подозрительно относиться. А это сейчас нормальное состояние сознания подозрительность. Что это он кормит всех? Ну, что это он кормит-то? Да, очень так нужно быть аккуратным, потому что это тоже, э, так сказать, ложная радость по поводу добра. некоторая идеализация. Нужно быть аккуратным. Говорить те, кто способен это воспринять. Будьте аккуратны. Будьте аккуратны. Да? Хорошие вопросики задаете мне, тоже время много. Актуально. По поводу милостыни. Можно ли давать скидку нельзя, получается, деньги вот такие. Ну я не говорю нельзя. Осторожно. Во всём нужно быть. Если даже вы на стул садитесь, и вам свою практику рассказываю, нужно стул проверить. Потому что вот, например, вот такие кресла, я не знаю, как как этот вариант, но однажды я сел в такое кресло. У меня всего 108 кг веса. Да, я сделал краба в этом кресле. Вставать было очень трудно потом. И притёс меня ещё сто требует плату за это кресло. И оказалось, что он рассчитан на 65 кг, потому что это корейское комфе кресло. А их же и скорее привозят иногда бывает. То есть а там люди-то, они ничего не весят. Какие они, то есть у них другое тело, а тут наши. Бегдрядкое дело. Да, то есть да. А семьи ели. Ну, давать есть в этой где, вот ты чувствуется, что ну не просто работает там батя, но действительно это человек пару чувствует. Конечно, ну, может говорить, а всё, на что ваша совесть рассчитана, какая проблема? То есть есть есть, естественно, А чтобы проверить человека, лучше дать ему пищу, потому что это будет сразу понятно. Так, да, знаете, да, человек даёшь да? что-то, пищу. Давай я хлебу да. куплю. Доллар Доллар давай, давай. Тут особенно в Москве часто мне просто, даже я говорю: "Я честно могу хлебу купить, пойду". А мне "Довар, давай". Довар. Говорю: "Не, довар не дам". Булочку могу купить. Булочка не надо. Довар давай. Так вы можете проверить человека. Ну если вы примешь, мы уже знаете эту личность, почему не дадим. И вот этот Петровчик, чей сейчас ходит женщина и Честно говоря, вся совесть протестует вот против и давать не хочется, и жалко. Вот ситуация такая, да, вот ужасно. Дать я не могу. Дать я не могу. Я делаю так. Я делаю так. У меня всегда есть какие-то деньги, которые я я специально отвожу на то, чтобы людям помочь. А, то есть поприще какие-то процент откладывать на на стены, на свои да, домашние да. дела. На... Нужно что-то делать, а иначе сердце станет жёстким. Нужно это делать. Вы не должны думать, от мальчика это или нет, отдайте немного и всё. Если если вы не знаете кто-то, дайте чуть-чуть. Если вы знаете кто-то, дайте больше, вот и всё, понимаешь? Но нельзя же остачать всё сердце думать наверное, на все обманщики. Но люди действительно попадают в тяжёлые ситуации, поверьте мне. Действительно попадают в тяжёлые ситуации. Я сам помню, как я просил деньги на вокзале. Ну вот всё. Вот и попал в эту ситуацию. Нет денег, никого, ни чужой город. Ну я пошёл к людям, говорю: "Вот всё, ничего нет, дайте деньги". И мне дали, первых два мужика мне дали деньги. Абсолютно их не подошёл объясню. Они мне дали деньги на билеты, купил себе билет, поехал. Ну вот ситуация, что делать? Ну куда идти? К людям просветить пошёл. Ну, лет было 15 назад, 3.20. Ну пошёл, ну вот некуда, всё такая ситуация. Бывает, и все могут попасть в такую ситуацию. Ну что делать? Все будут на смотреть. А. Поэтому нужно давать отчёты, мне. Поэтому можете определить, да, если не можете прийти, дайте малое, если можете, дайте много, какая проблема. И своей, да, и своей, так сказать, корзиночки специальной. На востоке, ну, когда оно вы приезжает, то есть такие торговцы и торговые лавки много. И у них специально стоят баночка, они туда всё мелочь, они большие берут, но ну, в ну, купюры, а мелкие в эту баночку. И потом, когда другие проходят просить, они из этой баночки им отдают. Знаешь? Такая у них традиция, очень удобно. И они там вообще не смотрят, кто это. Просто человек руку протягивает, они дают, и все Нет? что ты даёшь. А? Что так интересно? Ну, нужно быть достаточно щедрым. То есть это щедрость должна быть не вредной для семьи. То есть не обгубительной для для вашего бюджета. Да, ну, но, но сердце, мягкое сердце это умение что-то отдать. То есть в вопросе дайте. То есть рубль ни, никому не повредит. Как вчера ехал в автобусе, вижу, начинают выгонять рублящегося. Подхожу, а что за него? Какая проблема? Ещё один билет с меня не не будет, вообще. Ну что это выгоняют такая проблема. То есть, ну видно, что, ну что, ну я заплачу за него, всё. Ну, какая проблема? Сменю будет. Ну если его будет, то не заплачу, если не будет, то заплачу. Нет, то есть, ну это можно быть нормальным человеком, что такое? А так вот вычисляют, ворюга, не ворюга, мафия, не мафия. Ну простотайте мало, если вы ему сомневаетесь. Если видите, что корошичек берёт много, какая проблема? Понимаешь? Может, надо быть мягкое сердце должно. Быть. Мягкое сердце должно. Быть. А то, что вот он это не потратит на духовную жизнь, он это проезд, но он не проезд, это его еда. Это его еда. Пусть пусть он это ест, но это его еда. Дайте ему на эту еду. Какая проблема? Это же его еда. Ну, тебе да выданно написано ну, её поезд. Нам туда даст на еду в конце концов. Знаешь? Да. Я когда стал более-менее щедрым, я я достал подковать однажды лет 20 назад, я понял, что я так больше не могу. Я, я как-то вот не хотел давать людям. Я пошёл специально несколько дней просто ходил по городу, раздавал деньги, просто как уже давал. Ну, так вот, ну только начинал тогда, и мне было интересно, что же будет. И после этого что-то произошло в моём сердце, после этого я ни разу в своей жизни не остался без еды. Невроз. Невроз. Вот я не могу вспомнить за за за последние 20 лет, чтобы я остался без еды. Не могу вспомнить. Что-то вдруг переключилось. И я всех кормил вообще. То есть вот вот только мне приходит, все едят. Мы всегда готовим на всех, и всегда все кормлю, что-то делаю, делаю, делаю. Я не помню такого дня, чтобы я без еды я остался. Я не помню такого состояния, чувствую еды. Вообще не помню. Не помню такого состояния. У меня досужей, только жена, она там уезжает, то мужает куда-то там, к учению ещё что-то как уезжает. Я ей говорю: "Ты мне приготовь на неделю, потому что я такой, как говорится, сам себе готовить не люблю, то есть, ну, мужчина, то есть, не люблю". Нет, нет, нормально, то есть, есть есть хорошо. Я говорю: "Ты мне что-то приготовь, то, что Бог знает, то есть, что я там буду кушать". Она говорит: "Так что-то приготовь, но только она уезжает. Тут же какие-то люди приходят с сумками вообще. И она когда приезжает, у меня два холодильника битком забиты. И причём тортами, знаю, и всё, что съесть невозможно. Я всю неделю, когда ее нет, пытаюсь всё это доесть как-то. Ну как только она приезжает, сразу всего никого нет. Она сама говорит: "Идёшь тоже в кухню, например". Мне всё время удивляюсь, как это происходит. И не пью, главное. Да, так интересно. Поэтому, если ваше сердце становится мягким и вы отдаёте что другим, то вы сами становитесь защищёнными. Значит, ещё нас это приходит. Это простые законы кармы, то есть это действует, факт. Я это на себе проверяю, это действует реально. Просто доброто сердцу выстановитесь добрыми, природа конституется доброй. Если вы терпеть глупости других, природа терпеть ваши глупости. Это очень просто. Очень просто, видишь? Само терпение, терпение, терпение, терпение в ситуации, в любви, в психологии. Да, особенно к неожиданным ситуациям. Да. особенно к неожиданным и к раздражающим ситуациям. Значит, если на что-то раздражает, значит, задели наше больное место, понимаете? Видите? То, что сверло сверлит нам зуб, проблема не в сверле. Проблема в нашем зубе. Видите? Не в нём проблема, у него там ничего не болит сверло. Сверло всё нормально. Проблема в нашем зубе. Поэтому если нас что-то задевает, нас кто-то беспокоит, значит, что он задел наше больное место, в нас проблема. Видите? Если нас кто-то беспокоит, в нас проблема, у нас задел. Потому что другого это не беспокоит, а другому это нравится. А? Сложно понять. Нас это беспокоит. Понимаете? Да. Это сложно понять, потому что это высокая культура. Ты как сколько ты понимаешь высокую культуру? Если если хотя бы вот это даже понять, то что если нас что-то беспокоит, это значит, нас что-то беспокоит. Да. Значит, с проблема. Это идеальное сознание законов Карла идеальное создание законов кора. Это вообще это верх верх верх всей философии, верх всей философии. Уже с этого можно просто сесть на дельтаплан духовного развития и улететь на навсегда в другие миры. Поэтому есть некоторый прорыв должен быть, и прорыв должен быть именно поведенческий. Мы должны по-другому воспринимать ситуацию. Поэтому называется то, что мы изучаем, как я говорил, позитивная психология. костюмно, скажу. Mm. Потому что когда мы видим проблему в другом, начинаем бороться со сверлом, очень опасно дёргать руку врача, когда он вам делает операцию. Очень опасно. Будет больнее, видите? Mm. Будет больнее. Нужно понять, что в нас проблема. Не фигней терпеть. Пусть делают. Поэтому иногда такие врачи к нам приходят в семью и делают нам а А операцию длиною в 40 лет. Лизерпуз. Монаркос. Ну, Это подарок. Мы иногда поэтому люди свой наркоз употребляют. Употребляют свой наркоз. Можно. Но сложно выдержать тем больше из различного относится, как бы терпишь, тем больше тебя отмывает карма. Уже невозможно просто. Невозможно, если мы вот именно думаем, что проблема в них. Но когда мы понимаем, что проблема в нас, всё терпится. Раз, терпит, раз все терпится, два терпится. Сотерпится однажды в одном городе я приехал в одну организацию, мне сказали: "У нас сейчас а есть одна возможность бесплатно вылечить зубы. У нас там есть свой врач. Мы там договорились о бесплатной. Я подумал, ну, действительно хорошая возможность, почему мне всё это дорого? И я пошёл, сел, посадили меня, опрокинули, то есть, когда уже встать невозможно назад. И подошёл врач и сказал: "Так Вы трансценденталист, занимаетесь духовной практикой. Поэтому сейчас я буду проверять глубину твоей медитации. Вот медитируй теперь. Иди, лежи. Медитируй, говорю. Это мы вот, да. Проверячка пришла. Да. <связь> да, медитировал да серьёзно. Да. Я понял, да, вот знаете, это так интересно, да? Затаечка. Да, бывает. Что делать? То есть мы должны проверять, то на какой уровень мы стоим, сильный ли мы на нём стоим. Что? Сильный ли мы на нём стоим? Знаете, у нас как это, как каждый год, а в любом спорте есть соревнования. Всё проверяется. Шахматисты, спортсмены, боксёры, все. Они каждый год опять соревнуются друг с другом. Проверяют квалификацию. Ну как там? Держишь ли ты удар? Бум-бум. держишь, молодец. Да. Поэтому и у нас в нашей жизни тоже приходят какие-то ситуации. Знал, То есть что? назвался кандидатом в мастера спорта, держу удар. Всё. Да. Поэтому все вот эти, так сказать, медали, названия, должности, атрибуты, я великий учитель всех учителей. Я великий трансценденталист, я знаю всё. Я прочитал всего Ререха, я знаю то всё. Но когда приходит реальная жизненная ситуация, вот тогда всё проверяется. Победа всё проверяется. Держи удар. Где ты, что удара нет? Выходишь ли ты из этой ситуации с человеческим лицом? Или ты превращаешься в животное, что ли? А. Если ты доешь со человеком, молодец, держишь удар. Продолжай дальше. Если нет, подумай, общество существует, или все так называют таким великим и думаете себе, как это кому велит. Однажды я опоздал на очень важный поезд. Я почувствовал, что из меня столько всего вышло. Когда я опоздал на этот поезд, знаете, очень неприятно опоздать на поезд. Когда очень важный поезд, да и билет взять потом невозможно никуда. Лет 8 назад я опоздал. Я я до сих пор помню этот момент. Я был абсолютно счастливый, я был очень гордый, ехал куда-то. Меня там хвалили, всё. Ехал в какое-то другое место, меня тоже хвалили. Я очень довольный шёл на тот поезд и понял, что я перепутал что-то время всё, что-то. Я прямо увидел, то есть подцеловал его в бампер последний. И и передо мной радостно хлопнули последнюю дверь. Ну, не надо, не надо говорить, да, правильно. Но... Дело не в этом, надо было, не надо Дело в том, что вся моя природа, она вышла из меня. Растегнул рубашку, вышла вся моя природа и стала топать ногами на это. А, я могу, может. Да, я понял, да. То есть именно природа она проявляется в необычной ситуации, в нежидней ситуации, когда вроде бы всё нормально, тут трасса всё. У вас и всё. Нет. На самом деле, это неважно. Как ты себя поведёшь за секунду? Да. Да, То, да. Просто да. Это охраняет тебя осуждение, а да. не охраняет, да? Да, это сразу да. как рентген. Да. Это рентген. Это рентген всего, жук всего. И всё тут же проявляется. Тут же. моментальная ситуация. Это целая фишка. Ах, так интересно происходит. Так. Сложно. Быть хорошим сложно тоже. В общем, момент Да. Что хотел сделать? Всё, всё, всё нужно перелопатить. Да. Снуть понять это сложно. Да. Поэтому всё не надо, зачем всё? Потихонечко. Что-то простое. Что-то простое. Сначала питание, потом отношение, потом философия. Потихонечку. А, ну вот, как, да. как раз, может, вот то, что я хотел услышать. Да. С чего даже наше питание заничит. То есть. Сегодня да, ну, меняешь пищу, у тебя меняется сознание. Конечно. Да. То есть уходит какая-то да. агрессия, приходит опять же режим питания, вероятно, всё, да, как довели. Да. Да. Перед э, вот это обычай перед да. питанием читать молитву. То есть это просто чтобы саканишь. Да. Что да. Да, правильно. Да. Понимаешь? Потихонечку, да, как питание это наша физическая стена, да? Да. Да, на главное. Если вы её отрегулировали, вам становится легко идти дальше. Вам становится легко, легко справляться. Ну вы идёте дальше, отношение наваживать. То есть вы тут спокойствие. Да, чтобы правильно это... наваживать отношения, нужно философию понять, что философия учит. И потом на всё это духовность накладывается. И всё смотрите, чтобы всё было сбалансировано: питание, отношения, философия, духовность. Идёте и балансируете питание, отношения, философия, духовность. И чуть-чуть они -чуть туда раз-раз падать начинают. А раз, раз падает, ну, да, опять опять опять опять. Питание, философия, отношения, духовность. И так идёте, идёте всю жизнь. А вот где? У меня Да. Uh -huh. То есть это никоим образом нельзя будет вот, распространять на них. То есть это нужно делать только самостоятельно или всё-таки предлагать им принять вот это же вшление. Вот, или вот как? Если вы просто есть, это уже вы им это предложили. Ещё раз. Если вы просто вместе с ними находитесь, это вы, вы им это уже предложили, больше говорить ничего не нужно. То есть ваш пример это уже предложение. Uh -huh. То есть уже уже даже слова говорить не надо. Uh -huh. Потому что то, что вы просто с ними находитесь, это уже очень яркое Фактически наглое, резкое предложение. Вы просто с ними, им уже никуда деться. В тот случай, что ещё говорили, да, пытались, собственно, Да, да. Но так. они продолжают там сушить мясо, играть. Да. Они там, не зелень. обязаны. Где договор, что они должны меняться вместе с вами? То есть вот он так не пушут, как, ну, как бы. Тут... Вот, объяснить. Мы говорили сегодня, одному никому ничего объяснять. Нужно показать. Жалко же людей. Нужно показать. Болеть. Не жалко. Жалко. Жалко, когда после вашего объяснения они никогда не станут другим персонам. Вот это жалко. Знаете, если вы им ничего не скажете, я просто покажу им хороший пример, то есть возможность, что ли, это за 15, ну за 20, и в них изменения тоже произойдут. Если вы сразу с ними поругаетесь, можно навсегда так испортить отношения, что уже никогда ничего не изменится. Поэтому помните, если вы хотите что-то изменить в семье, подумайте об этом вдвоём, а потом менять. Да, семья. Подумайте. Если вы хотите что-то изменить, подумайте об этом, потому что вы об этом раньше не договаривались, что вы вы меняете в этих отношениях. Так очень больше уже думаю об этом. Значит, может, надо сразу лучше подумать. Лучше подумать. Что не меняется. Ну. Да. Это факт. У меня в жизни моей был такой случай, я когда только пришёл в духовность, Я до этого с отцом мы ездили на рыбалку постоянно, вот. Некогда я пришёл в духовность, я ему сказал это всё убийство и всё, чем мы занимались, это мы гадают и гады, я гадаю. Папа так обиделся, потому что мы вот достаточно, ну, дружно всё это делали, в общем-то. И он обиделся, что всё детство мы приезжали вместе на природу, в общем-то, ну, достаточно приятельское отношение, он сильно обиделся, потом лет через 5 я понял, что не так, то есть неправда. Не прав я. Я к нему пришёл и стал спрашивать про его рыбалку, про охоту, и он оттаял. Оттаял. У меня дома стояли книги, и через некоторое время я пришёл, увидел, на закладка повесил книгу. Ещё через лет 3-4 я пришёл домой, и мама меня позвала, вторно говорю: "Я тебе сейчас одну вещь скажу, только ты никому не говори. Отец больше на охоту не ездит". Я спросил, что такое? Он говорит: "Он мне сказал по секрету, он не может больше убивать". 10 лет прошло. 10 лет. 10 лет прошу. 10 лет. И потом он умер, и мать мне рассказывала, что он постоянно говорил, когда они говорили обо мне, обычно все родственники говорили: "Вот мозги ему промыли", так сказать, "кого-то затащили, бросил всё". Уже 20 лет не работает, что такое, куда-то ездит, что такое, потерянный человек. И отец он всегда говорил: "Не трогать его. Не трогайте его, он знает, что он делает. Не трогайте его. То есть после того, как и с ним наладило отношения, он, может быть, и не понял там, что там много, но всё изменилось. Ну, первым он перестал на охоту ездить. Это уже много для охотника. У него браундинги были, кто понимает, что это такие очень дорогие ружья. По несколько тысяч долларов. Всё было, он всю жизнь свою провёл там заряжает эти патроны. То есть, знаешь, ну, он душу в это вложил. То есть это очень серьёзная вещь. То есть отдал это, и потом он оставил всё это, оставил Просто потому что наладились отношения, и он это оценил, и вдруг это потом подействовало. 10 лет прошло. 10 лет. 10. А? Ну 10 лет прошло, понимаете? То есть это не какая-то шутка, это 10 лет. Но мы ждём, чтобы за один день и требуем это за один день, поэтому только хуже становится. Мы мы не даём людям шанса. Дать людям шанс это их не торопить, понимаешь? Дать людям шанс, дать ему шанс. Просто подождите, вы дайте ему шанс. Оставьте двери открытыми. Пусть он вернётся. Пусть пусть дерьмо будет, говорит, знаете, мы говорим, ты уходишь, но дверь для тебя всегда открыта. Mm -hmm. Мы не должны сразу всё, ты плохой, я хороший, у вас неправильно, у нас правильно. Вот это, это сумасшествие. Гордость и эгоизм это вот, да. то самое, когда вот ты хвастаешься. Так гордиться-то нечем, потому что приходят смешные ситуации, и мы себя ведём позорно. Чем гордиться-то? Мы в смешных ситуациях себя ведём позорно, а в позорных ситуациях мы себя ведём как животные. Просто мы ещё досказать. Защищены немного, они не так сильно проявляются эти ситуации. Так ещё более-менее мы спокойно живём. Поэтому чем гордиться, скажем. Поэтому мы должны уважать людей терпеть их, они хорошие. Они тоже хотят развиваться, но им нужно самим сделать выбор. Самим сделать выбор, мы не должны делать выбор за других людей. Мы можем сделать выбор только за себя. А другим людям мы запросто показать это, что есть ли такое. Яну, хорошо, мы тебя любим, ждём. Надо приходи, не надо, не надо. Хочешь, да, не хочешь, не надо. А тут представьте, что к вам пришёл гость, и вы ему ставите салат из огурцов. Он говорит: "Извините, я огурцами". Ты не ешь огурцы! И ваши дети его хватают, привязывают к стулу скотчем и вы его кормите огурцами. Ты понял, приходишь сюда, ты будешь есть догурцы. Так мы действуем в своём объяснении философии. Пришёл ко мне, будешь слушать. Всё, никакой погоды, никакой политики, никаких новостей. Ты будешь слушать. А лучше мы вместе почитаем вслух эту книгу. Это такое, знаете, духовное изнуривание это называем. И потом человек всё, что он хочет, это всем ходить и рассказывать, как человека заманили в секту. Нет, поговорите сначала о его жизни. Понимаете? А спросите, что он хочет кушать, приготовьте ему это как может, и понимаете? Ну вот, мы, может быть, без чего-нибудь скажете: "Вот я без этого приготовлю нормально, нормально". Вот покушайте вместе, поговорите, и вам потом обязательно о вашем вас спросить. Что ты не можешь долго рассказывать? Но новостей мало, все не в эфире. Не минут за 30 он выговаривается обычно. Если не выговорится, ну, значит, это ваша судьба пришла. Значит, то, что обычно человек не договаривается, ему интересно, что он пришёл, в общем, так поделиться, всё хочется поделиться. И он пришёл не только рассказать, а суть, а суть нектара что-нибудь тоже услышать. Он: "А у тебя что, что, что как что?" А вы слышете, ты и. Да. А вы ему тоже, у нас вот это вот тоже вот интересно тоже. И тогда да. Вот да. А когда мы знаете, так радостно за ним закрываем дверь на три оборота. И зашёл. Э, не тремё мясо, я мясо я не буду есть, но он он где-нибудь есть мясо, то у него не будет сил, потому что он здесь и трудится очень долго. Там тренер. Да. Пока человек верит в это, у него не будет. Сил. Поэтому по, поэтому не торопите его, дайте ему 10 лет. У него уже это в локоме там или руки болят. Мы может действительно ему будет хуже, откуда я знаю. Ну, я не знаю. Операция ложится там другая. Да, мы с этим можем, это может и хуже будет, если донести там что-то изменить. Но летели очень опасно что-то менять резко, особенно когда есть какие-то болезни, Бог его знает. Поэтому всё должно быть постепенно, через принятие, должно быть методом ну, вытеснения, а не замены. Не нужно заменять, нужно вытеснять. Нужно добавлять новое, вкусное, приятное. И тогда оно будет ну, вытеснять неприятное, поганое, невкусное, товарищ. А когда мы меняем, может быть проблемы. Потому что менять это очень резко, это революция называется. И тело не согласно с этим. К нему приходят слабости. Потому что есть привычка, это факт. Если если мы меняем не вегетарианские блюда на вегетарианские сразу, тело протестует, шок в теле происходит. Некоторые люди могут очень сильно страдать. Поэтому нужно вытеснять, вытеснять, знаешь. Когда новое сверху добавляете, до то следующего того выдавливаете. И вдруг оказывается, что уже всё новое только осталось. А старое всё выдрю вас. Но это может лед 10 или 15, может просто Вот эти революционные методы, они действуют. Знаете, но не всегда это заканчивается хорошо. При революции обычно кого-то убивают, какие-то проблемы возникают. Знаете, это лучше более мягкий способ. Поэтому э мозг увидел, называется привычки, а привычка меняется долго. Нет? Поэтому не нужно людей торопить. Пусть меняется привычка. Дайте человеку шанс изменить свою привычку. Год за 10, за 15, за 20. Вот ресторан здесь искушают, родители 10 лет нас едят, мы искушались с ними. Как это они вас искушают? Родители ну, жарят тогда прискорот, естественно. Это разовое искушение? Здесь одинники мясо. Это не искушение. Запомните, а... вегетарианцы это тот, кто хорошо относится к мясу. Это вегетарианцы. Если вас нервирует ведь мясо, значит вы ещё не вегетарианцы. Да. да. Верный муж это тот, кого не нервируют другие женщины. Если его нервируют другие женщины, это не верный муж, понимаете? Вера это это это это когда вы не волнуетесь, что у других людей другая вера. Понимаете? Очень просто. Очень просто. Ну, настоящая философия когда вас не вирует чужая философия, а вас она радует. Ну, да, очень интересно. Не другое, а интересное. Понимаете? У него какая интересная жизнь, он хороший человек остаётся причём? Ведь ведя такую интересную жизнь. Вот это, вот это нас проверяет. Если что-то раздражает, вспомните опять Это не не в нём проблема, не в мясе, это в нас проблема. Это нас оно раздражает. У меня опять меня раздражает. Хоть зажжётся. Хоть зажжёт. Необъянно раздражает, абсолютно нету. Очень даже не грущу здоровым. Да, какая проблема? Никакой проблемы. Поэтому если нас нас что-то раздражает, это нас это раздражает, это нас это задело. А его же не раздражает наше вегетарианское питание? Он же даёт в своём холодильнике хранить наши вегетарианские продукты. А нас раздражает то, что он кроме в в холодильнике продукты купит этот, но само мясо не подколзёт к вашему сыру, не укусит его. И знаете, оно не подколзёт, не укусит, у него ноги там не вырастут. Всё. Да. Другое общение вмешается, что на шашлыки там туда всякие самолтуи, и не хочешь то, что там везде мясо, водка, пиво. Что можно вкладывать, что значит состояние? Одиночество? Это наша проблема то, что мы становимся одинокими. Когда человек развивается правильно, его круг общения увеличивается. Значит, пределы... Когда круг общения уменьшается, значит, что-то мы делаем не так. Нужно изучить, всё ли это дело. Нужно с кем-то посовещаться. Есть много хороших специалистов, нужно просто с кем-то поговорить. Круг общения должен увеличиваться. Расти, расти. Чем человек становится лучше, тем больше людей хочет с ним общаться. Чемчик становится хуже, тем у него как общение уменьшается. А если не мешают? А? Мешает от людей. Люди мешают? Как это люди могут мешать? Дела делать. Не люди, делают, а сами дела мешают. А люди мешают, мешают делать дела. Наше главное дело. Наше главное дело это установить с ними хорошие отношения. Ну? Если у нас с ними хорошие отношения, то они не могут нам мешать. Они будут нам помогать делать наше дело. Ну? Или они просто уйдут, чтобы нам не мешали. А пока у нас похит нашение, то мы будем мешать. Опять-таки, они мешают нам. Видите? Значит, у нас какая-то проблема. У нас какая-то проблема. Помните, что если нам что-то мешает, это нам мешает до конца. То есть если мы не можем выйти в дверь, это не проблема в двери, это закрыта наша дверь. Мы мы вник не можем выйти. Если нас не выдержал стул, то не проблема стула. Это наша проблема до законту. Если не переварилась пища, это не в пище проблема, это в нас проблема, мы её не переварили. Если мы не поняли какую-то философию, это не проблема в философии, это мы не поняли эту философию. Очень просто. Если мы обратим свой взгляд на на себя, мы что-то сможем изменить. Если мы будем бороться с внешним миром, мы ничего не изменим. Мы умрём с внешним миром бороться невозможно. Просто попробуйте на голову об стенку побить, не получится. внешний мир очень твёрдый, очень твёрдый, вы заметили? Очень твёрдый. Он не собирается меняться вообще. Более того, он сплачивается, когда вы хотите его изменить. Видите? Он сплачивается. Знаете, все родственники вместе сплатятся. Знаете, все соседи, все на работе сплатятся, если вы их загодите изменить. Они ещё сотсплачиваться. Ещё всё твёрже станет. Ну, говори, да, вы там так менять мир. Ну, порупат, то всё, гас. И что? Поменять надо. И что? Он делает это профессионально? Профессионально, да? Да. Профессионально, что он не доставлял людям беспокойство? Они на него не обижались? Да. А она нас обижается. Пока она нас обижается, люди, значит, мы действуем неверно. Очень просто. Ага. Просто писать эти эти два пунктов следить, когда вы говоришь эффективно это э своей одеждой, недостающие качества, я тогда уговорил ещё тут хотел только... Ну это большая тема, я не смогу её рассказать как ответ на вопрос. Кто просто как одна из тем, которую вы можете посмотреть. Ведь... А у вас что-то есть? Спасибо. Я не занимаюсь психотерапией. Есть это терапия у меня, но она очень минимально воздействует на сознание. Минимальное воздействие. Писано надо больше. Вот здесь только сознание. Ты то не скует, одевайся как ты такое. Нет, просто носите носите то, что вам нравится. Это у меня эти всё присоединяется иногда цветовые пристрастия. Да. Я как я приносила яркая. У женщины должно быть семь вещей каждого наименования. Какие все? Семь вещей каждого наименования должно быть у женщины. Семь вещей каждого, каждого наименования. наименования с... Да. И, и тогда и ум становится спокойным. И она должна выбирать только то, что она хочет. Нет. Ну, выбирает, выбирает Вот это, смотрите, вот, вот, вот это. Если шесть нужно идти покупать что, седьмая. А ещё восьмой это что так? Может, я должен об этом забудется, что женщина не согласна? Согласна? Все вещи каждого наименованы. Ну мы не будем перечислять. Це то, что. Ну, разные должны. Все пальто? В каждом. Ну, у нас может быть, да, почему нет? Если денег хватит, если денег хватит, да. То есть каждый раз женщина должна выбрать. Выбор это спокойствие женщины. Если у неё есть выбор, она счастлива. Если выбора нет, она страдает. Даже если это очень хорошее, но выбора нет, она будет страдать. Ну, <сёк> <Да. сёк> <сёк> это не жадность, какой-то жадность. <сёк> Что это вы определяете жадность? <сёк> нет. Женщина над ней мужчины. Нет, она ниже днее мужчины. <сёк> нет, это цитату нужно понимать правильно. Я знаю эту цитату. Да, у женщины ум разнообразнее вся раз. И поэтому она способна удовлетворить умы всех детей, мужа, родственников и всех, кто окружает. Она способна удовлетворить всех, потому что у неё ум разнообразный. Мужчина деревянный. Он со всеми одинаковый. И с детьми, бум, и с женой, бум, знаете, и мамой, бум. И деревянный, знаете, и был. Понимаешь? Женщина мягка, она так тут, тут, так, тут, здесь. Не, туда. Да. да, она шесть раз мягче всем размягче. Она мягкая, факт. Потрогай, как это. Мягкая. Мягкая. И поэтому для этой мягкости нужно разнообразие, чтобы всех удовлетворять. Она хочет для тех быть красивой, для тех бы. Поэтому туда она так оденётся, сюда так. Где, то минус. Где что-то минус. Мужчины скажут: "Красивее одеться". Да. Это это просто другое. Ну, иначе Она другая, вы другой, вы разные. Они разные, понимаете? Поэтому Сайверк, нужно вечно знать вечно эти вечно. вещи. Да. Да. Это женщина одевается в каждое место, но она по-разному. Однозначно, это её счастье. Да. Это её счастье. Конечно, да. Что, одну хорошую вещь или пять дешёвых? Да, женщине. Хотите об этом поговорить? Хорошо, я могу сказать об этом, ну. У женщины должно быть немного дорогих вещей, но очень дорогих. И много дешёвых вещей. Дешёвые вещи должны покупаться постоянно, дорогие вещи должны покупаться редко, но очень дорогие. Вот это тогда сознание женщины будет спокойным. А душе. У мужчины может быть мало вещей, но они все должны быть а престижные. Мужчина это престиж. И он идёт, оно может быть грязное, оно престижное. В дырками. Да, с дырками, но крутое. А. Купил Хуп, в Англии 7 лет назад. Так. Ну да. это факт. Это это это мужчины, ну это мужчины. А женщина другая. Да, фирма. фирма, фирма. Это факт. Нельзя да. считать. Это факт. Это простота. Это это простота у каждого своя простота. Я сказал, простота это не бедность и не болезнь. Простота это быть честным перед собой и перед другими. Ну это быть честным. И когда мы честны, то мы видим проблему. А когда мы нечестны, мы не видим проблему. Мы говорим: "У нас ничего нет, всё нормально". Зачем вообще мы эту лекцию читаем? Всё это мы ну, вытаскиваем всё вот это. Ну что, мы просто хотим стать честными, вытащить всё, и об этом поговорить? Просто поговорить об этом немножко. И если мы все хорошо, зачем тебе об этом говорить, раз у тебя хорошо? Мы все ну, мы не хотим немножко об этом поговорить, потому мы просто мы очень простые, все кто сюда, это очень простые люди. Потому что поверьте мне, у меня есть опыт. В другой аудитории, если вы начнёте об этом говорить, вам заткнут рот сразу. Если вы начнёте всё это поднимать, и это будут новые люди, неподготовленные, будет очень большая проблема. Если вы начнёте всё это поднимать. Они скажут, что это негативная психология, не нужно говорить о негативе, нужно говорить только о позитивном. Что вы, Вячеслав Олегович, тут негатива нагоняете. Так очень часто происходит. То есть что, это вы говорите о негативных качествах, нужно визуализировать позитив. Только о позитивном. Когда мы говорим о позитивном, становится позитивом. Да, оно становится позитивным. Но если мы не, нечестны перед собой и и не раскрываем проблемы того места, в котором мы сейчас находимся, а проблемы той ступени, на которой мы стоим, то это отсутствие разума называется. Это отсутствие разума. Понимаете? Человек не даёт себе отчёт в тех проблемах, которые есть. И он ошибается на глупостях. Вот в чём и дело, понимаешь? Разум это не ошибаться на глупостях. Разум это не ошибаться на глупостях. Да? Разум А когда мы слишком скрытны и и не хотим просто поговорить о том, что есть, то мы начинаем ошибаться на самом простом, на самом простом. А что такое самое простое? Отношение с родными, питание, здоровье. И потом проходит 5 лет, мы ошиблись на здоровье, на отношении с родными, на питании, и оказалось, что мы теперь больные, от нас все ушли, друзья нет, никого нет, и мы всё это там обвиняем свой путь пришли. И так происходит. в 90% случаев. Ну просто от того, что человек не хочет честно об этом поговорить спокойно. Причём позитивно поговорить, понимаете? Не не просто сказать, что это есть, а поговорить, как что, что с этим делать? Да. Что с этим делать? Вы садяте и поговорите, вот, ну что с этим делать? Вообще, но ну, есть факт. Что что мы с этим будем делать? А так вы знаете, мы пришли к врачу, то есть духовность это некоторые мы говорили, больница. И вот пришли к врачу, и врач говорит: "Ну что?" А он говорит: "Не скажу". Ну что, что у тебя было? А не скажу. Да. Что бы я вам всем говорю? Не скажу, что я нормальная, здоровая. Ну, понимаешь? Мы мы сидим очень здоровые, так сказать, на на приёме у врача, он не может ничего сделать. Но это такая ложная идиллия. А потом оказывается, что хроника начинается. А потом уже резать надо. Ну, всё. Ну просто нужно немножко поговорить об этом со со специалистами. Постоянно не нужно об этом говорить. А я скажу сейчас с специалистом поговорить, сразу. обсуждать, потому что это наш путь, ведь лечиться вот нужно нужно ставить укол вовремя от времени. А? Видели, ну как больные, они они сидят, ну покушают, телевизор посмотрят. А потом раз, моя сестра, она укол в четвёртой палату и пошли ну, на укол. Что делал? А так что просто телевизор смотреть это всего чем-то другим. Ну, только просто вот этот вот вуз сейчас 16-17 лет, и вот вот эти очень грустные лекции. Просто объяснить, что не стоит это смотреть по три диска и вслух словали. Да, как изменить диск? По какой? Ну, то одни темы. Ну, воспитание одни темы. Мы не трогали воспитание на этом семинаре, не будем трогать. Ну, это серьёзная тема воспитания. Я Напишу, не знаю, вы можете сказать по литературе, да? Да, можно сказать, смотреть, да. Можно разговаривать со специалистом. А ты тоже так обратитесь? У меня есть друг, который занимается воспитанием детей, к... кризисы воспитания детей. Если что, я могу вам дать его адрес. Ну uh -huh. напишите ему. Это uh -huh. есть нужно искать специалиста. Uh -huh. То есть жизнь это поиск специалистов. Если вы хотите что-то сделать, нужно сначала найти специалиста. И с ним договориться, чтобы он вас консультировал всю жизнь. Значит. То есть Что человек должен, он должен найти себе врача на всю жизнь. Должен найти себе учителя на всю жизнь и должен найти найти, найти себе полового партнёра на всю жизнь. Угу. Вот, на, на, нашёл и всё, живи спокойно дальше. А когда постоянная смена? Учителя все разные, врачи все разные, половые партнёры все разные. Это сумасшествие, это не жизнь. Это карусель, карусель, карусель. Увлекаться вообще ничем сильно не надо. Чем бы вы ни увлеклись, даже если вы сырому увлечётесь, будет проблемы. Поэтому не тем сильно, сильно не увлекайтесь, а всё нужно в меру. И эта мера, она определяется для каждого, с, так сказать, с своим уровнем развития. Угу. Он вся сошёл вот эту теорию, что опять же, вот это говорит о душе жизни, ну, как это ты видишь. Угу. Да. Да. Да. да. Вообще бы этого бы не делать, вы и тогда вот это значит, очищение сознания это всё вот так хорошо. Бог говорит: "Я половая жизнь ради зачатия великих прекрасных детей". Это вообще зависть это ваше произведет. Видите? И вы и вы не можете сказать, что это неприятно. Не можете. Поэтому относитесь к кофе успокоенно. Найдите хорошего специалиста и поговорите с ним. Очень просто. Ну, меня отвергаете ничего просто так, а иначе так, это превратится вот в фанатизм. Нельзя же, наверное, вот просто так уволить всё вынести почему-то же. Любой перегиб это перегиб, можно сломаться, правда? И перегиб да. сломаться можно. Поэтому везде должна быть гармония. Да. Должна быть гармоничной. А как же дети будут рождаться? Ну и это тоже. Как же они будут рождаться? Объясните. Был один случай, один святой решил, что я не буду больше этим заниматься, не буду больше рожать детей. И он был очень великий святой, он решил сделать дерево, на котором бы росли дети. И он вложил всю свою мистическую способность это. Но немножко силы не хватило, поэтому только голова выросла. И он решил, ну не получается, ладно, на этом всё, мы закончим и сделаем просто, чтобы был такой не фрукт, не овощ, ни, непонятно что. Получился кокос. И поэтому жидкость, которая в этом кокосе, её даже можно вместо крови переливать. Это жидкость, которая абсолютно идентична крови. Вы можете его переливать или переливать туда. А а кокос как черепу построен. И у него волосы, если он высыхает, у него волосы появляются, видите? Такая моновосина, своего рода покров. Интересно. Ну не получилось. Чуть-чуть, если получилось, уже бы все плантации бы росли. Всё было бы хорошо. Только не пугайтесь, это хорошее, кокосы их нормально можно есть. Как пойдёт, скорее дурно и больше сам. Не найти учителя и доктора. Аюрведа, доктор. Это целая жизнь найти того доктора, который понимает ваше здоровье и знает вас, так он сможет лечить ваших детей. Вас а, может вылечить только доктор, но ну, который лечил ну родителей этого человека и бабушки, и дедушки этого человека. Но да он может вылечить кого-то. Он должен видеть прошлое. Для излечения нужно видеть прошлое. Для этого нужно знать эту семью. Поэтому врач вперётся не только ради себя, ради своих детей. Потому что он должен видеть прошлое. А если вы со своей книжкой всё время приходите к нам к врачу, и у него время приёма 25 минут или сколько сейчас? Какая сейчас норма? 5. 5 вот. Что он мой, как он даже как он её прочитает? Я помню свою книжку. Я её нести не мог. Когда я с ней шёл. А? Ну, я не знаю, там детские книжки они какие-то А разве дети не болют? Дети все болют. У меня была такая книжка, помню, в детстве. И как её можно вообще прочитать эту книжку ту? Поэтому как можно что-то понять и осознать? Это же нужно же понять историю, потому что болезнь это не просто болезнь, она из другой болезни вышла. Она не с нуля появилась. Она мигрирует по телу, проявляется по-разному. Нужно знать всю историю, и причём родителей, прародителей. И тогда можно понять, откуда она идёт и где корни. Да. Значит, и учитель и врач. Также учитель и врач. Если да. вот ты, ну, ты внутренне да. желаешь да. этого, да. ты сам, чего да. примешь, да. что ты пытаешься узнать. Да. Твоем... Ищите, ищите, находите временные варианты. По -по Потом более постоянные, не будьте голюзи. Пока нет никого, найдите временный вариант. То есть человек должен вас понимать, и вы должны его понимать. Он должен вас понимать, и вы его должны понимать. Найдите временный вариант. Будет лучше, от старого нет. Не отказывайтесь до баффа. дуборт. Дуборт. Так интересно. Разумность. Ну все здоровые разумные люди всё понимают и прекрасно. Будьте разумны. В общем, простите, клиника тибетской медицины в Москве, филиал на Вологодском. И знаю, что субскрат это зата. Вообще там мерчут китайский тибетская медицина, да, вот. Неважно, какая медицина, важно поймёт ли вы врач, поймёт ли он вас. А из какой он будет традиции, не важно. Абсолютно не важно. Что дело не в карме, просто он должен вас понимать, а вы должны его понимать. И тогда он вас вылечит. Потому что лечит не лекарство, а лечит вера в врача. Вы знаете? Ага. Лечит вера в врача. Если даже вы верите врачам, а пропишет неверное лекарство, вы вылечитесь. Это факт. Это факт. Так, вот. Так интересно. Вера лечит. Это знает любой терапевт, что 90% лечит вера врача, а 10% его лекарство. И лекарство тоже лечит. Но на 10%, на 90 ваша вера лечит. Поэтому и есть эффект плацебо, да? Ну тогда что, когдают, ну заменяют лекарство? Ничего нет. На например, если врач не знает, что это, бывает такое очень трудно диагностировать. Диагностика очень сложна. Да, и что вы просто ходите по кабинетам, вас просто вычёркивают: "Не мой, не мой, не мой, не мой, не мой, не мой, не мой, не мой". Не мой. <говорит> Ничей. Оказывается. И какой-то врач видит это, и он говорит: "У меня знаю, что это". И даёт вам лекарство, я знаю. И вы верите этому врачу, вы лечитесь. Но вот знает, что ник никто не знает, что это, он сам не знает. И он последний вам шанс даёт. На основе вашей веры даёт вам пустышку, говорит: "Витаминчики". И вас вылечивает эта болезнь. Ну что вы, вы верите, оно работает. Потому что всё, что нужно нашему организму это сила, и сила приходит из веры. Yeah. Если есть вера, то является сила, чтобы вылечиться. А? Поверить. Поверить это сила, чтобы вылечиться. Yeah. Так интересно. Поэтому най найдите того, кого вы уважаете, кто вас уважает, и вы будете вылечиваться. Ну, это не современно. Это не современно, если взять. Мука да? ну, как? Традиционно. Традиционно, нормально, современно, всё на глубаю. Там же Но замечательная вещь, очень не вредная для нас, для нашей жизни, это очень полезно. Оно не просто так сюда пришло. Понимаете, всё очень полезно. Мы если говорим о чём-то плохом, мы должны дать альтернативу. Не может это альтернативу не говорить о чём-то плохом. Пока это есть, это нам дано по карме, и нам прекрасно помогает. Мы такие люди, мы хотим быстрого. Хотите быстрого? Мы это получили. Нам нужно метро на, нам нужны самолёты, нужно вылечиться за один день. Мы мы получили метро, мы самолёт, антибиотик. Так а проблема это всё работает, метро работает, самолёты работают, эти биотики работают. А не действует. И от всего нужно лечиться. После метро нужно приходить себя, после самолёта нужно 3 дня приходить себя, и после антибиотика нужно 3 дня пить бифидок. И говорят, вот тут и классно, самолёты летают, электрички ездят. Антидотики всех убивают. Какая разница, всех убили, и всё, зачем разбираться? Ну, нормально. Всеми клубы померли, замечательно, хорошо. Вот наш метод. Мы сами живём в этом методе, это наша жизнь. Поэтому не отвергайте то, что есть. Добавьте что-нибудь хорошее. Сложно антидотики, да? В чёрнизе. Ну, вывод какой-то у вас есть? Да. Если если его умирают, то чанпра уже не поможет. Вздкем. Вздкем. Да, хорошо, но если он умирает, то чан прав уже не поможет. Это более плохо, чем лучше. Ну, это уже разговор начался. О вопросике какие-то. Есть 4 минуты. Один вопрос я могу ещё ответить. Последнее всё, ага. Каким образом, как сказать, твоё лучшее образ невозможно отработать карму вообще никак. В ведах описывается, что карма настолько много, что если бы мы её увидели, то она была бы сложена из горчичных зёрен. Вы видели горчичные зёрна? И каждый из этих зёрен это раковая опухоль или язва желудка, или отрезанные ноги. И если из них сложить всю нашу карму, это была бы гора выше, чем Everest. Поэтому вы не сможете ничем её отработать. Есть только одна возможность встать на путь духовности. Когда человек стоит на на на на на путь духовности, его вот этот счёт кармы просто замораживается, как в банке. Видите? И ему даётся возможность стать святым даже на основе всей его горь, выше чем горесть. Она просто замораживается. Есть, но замораживается, она никуда не уходит. Она просто замораживается. И когда к человеку приходит время, чтобы его карма должна была проявиться, то судьба смотрит и выбирает из этой горы то чтобы помогло ему развиваться духовно. И это тоже воспринимается как подарок от судьбы. Раньше это было бы просто тяжёлая карма, как биты по голове. Всё. А теперь это подарок от судьбы лично выбрано, чтобы помогло. Да, из нашей же горы. Но специально, чтобы нам это помогло. Нет другого пути однозначно. Нет, никак вы не сможете очиститься от кармы. Никак. Никакой медитацией, ничем. Только став на путь духовности. Вот метой хорошей ноте. Спасибо. Мы закончили. Большое вам спасибо. Угу. Те, кто заказывал диски, вы можете получить диски, да, которые вы туда отправляли. Да, те, кто не оставил свои адреса и телефоны, пожалуйста, оставьте моему секретарю, чтобы вас известили о моём следующем приезде, когда я приеду. С секретарём оставьте, да. Вот. И за лекцию ты ещё не заплатил. Заплатите, пожалуйста, оттуда. за лекцию. Да, пожалуйста, куда его оставить? Потому Напишите на листочке своё имя, адрес и телефон, отдайте да, моему секретарю, вас пригласят в следующий раз. И бюрно. Спасибо за лекцию. Телефон адрес, чтобы мы туда связались. Спасибо. Спасибо большое.